Год назад Полис представлялся ей бескрайним. Жизни не хватит, чтобы облазить все заколуки кольца. Мысли о просторах внутри крепостных стен кружили голову. Та наивная девчонка не якшалась с призраками, не умирала на руках придворного колдуна, не совершала убийств. О, как она изменилась и как изменился город! Сжался, уменьшился... Можно правой рукой достать до отцовской хибары, а левой — до подвала в северной башне. Великая река омывала неровный берег полиса. Позади, за высокими куртинами, разовощекие и приятно пахнущие люди натужно притворялись счастливыми. Где-то впереди светился косматый маяк. Уничтожали друг друга враждующие армии острова железных повозок. Духоловка удерживала тьму. Сложно поверить. Лита попрыгала по ступенчатому склону, разулась и сунула за пазуху замшевые ботиночки, набрала полную грудь воздуха и, не раздеваясь, сиганула с валуна. День был знойным, вода довольно прохладной. Лита поплыла, распугивая мальков. Под ней шевелились зеленые волосы водорослей, сновали рыбки. Три минуты, и она вынырнула, уперлась пятками в острые камни». Речное дно вздыбилось продолговатым гребнем, волны разбивались о наслоении плит. Здесь все началось. Здесь ее похитили падальщики, запустив тем самым цепочку умопомрачительных событий, и на горизонте появился во всеоружии жабий пройдоха Ней, а с ним — мертвецы и чудовища. Лита обулась и вскарабкалась по скале. Риф поднимался над водой на добрые тринадцать футов. «Оступишься!» «Свалишься с его хребта и не сосчитаешь костей на валунах внизу». Но дочь Альпина исследовала риф вдоль и поперек и легко взбиралась по уступам к террасоподобной платформе, не отвлекаясь на голубую даль на оклики белоснежных альбатросов. Камень разгладился под ногами, отполированный ветром. «Привет, малышка!» Хозяйка рифа смотрела в противоположную от полиса сторону — Гипсовая статуя. голенькая девочка прикрывала рот ладошками. Откуда она взялась на скале? Статуя не была древней. Обыкновенная садовая скульптура. Может быть, ее перенесли на риф из парка имени Маренко, разлучив с купающимися в фонтанах сестрами. Лита подозревала, что девочка появилась тут 30 лет назад, как память о Левиафановой ночи. Кто-то, потерявший ребенка во время наводнения, привез ее сюда наблюдать за штормами, ждать кораблей. Слева в гипсовой голове зияла дыра величиной с кулак. Лита услышала монотонное жужжание и улыбнулась. По краям пробоины ползали пчелы. Пчелиная семья обустроила гнездо в полой черепной коробке статуи. На пчелах, хозяйке Лита тренировалась, лишь потом, перейдя к чайкам и котам. «Я вам не помешаю» сказала Лита, огибая статую, балансируя на рифе. Киль скалы вздымался над белой пеной. Полипы проросли у обрыва, напоминая пятерню с полусогнутыми пальцами, и Лита смело взошла на ладонь. Волчи кораллы пели. Глухой Ней называл это воем, но Лита слышала музыку, прекрасную мелодию гармонии. Она окутывала и согревала, от нее на душе делалось тепло и немного слепались веки. «Здравствуй!» будто бы приветствовали ее эти известняковые трубки. Их пучки тянулись навстречу, серые веточки, напоминающие окостеневшие щупальца осьминогов. Песня резонировала стоком крови в ушах, с ударами сердца и дыханием. «Присаживайся, мы расскажем тебе наши сокровенные тайны. Только тебе! Только тебе!» Не в силах сопротивляться, охваченная эйфорией, Лита опустилась на камень. Кораллы пели свою колыбельную, пупырышки смыкались и размыкались, как маленькие рты. Или ей просто мерещилось. Хотелось присоединиться к этому хору, стать его частью, стать кораллом, стать песней, хотя бы строчкой в куплете, словом, вздохом. Голова отяжелела. Лопатки уперлись в твердое, в щелках глаз курчавились облака». Точно так же, обнаружив когда-то риф, Лита уснула, а во сне бессвязный мотив обрел смысл. Кораллы, усупив, пробудили в девушке нечто доселе дремавшее — силу, доставшуюся от матери. Лита замычала пересохшими губами в такт музыки. Кораллы не владели человеческой речью, но как ключи отпирали замки и освобождали знания. Из обмякших пальцев выпала детская свистулька, разбилась на миллион частичек и запела. Соловьиная трель отрезвила Литу. «Мама?» Лита стояла на платформе спиной к кораллам. Их тени загибались, ползая по рифу, опутывая его целиком. «Здравствуй, доченька». Гипсовая девочка плавно двигалась к Лите. Из дыры над левым глазом вылетали пчелы, точно фонтан желто-черной крови. Живая статуя протянула Лите свистульку, целую и невредимую. «Это сон», — сказала Лита. «Сон». Согласились кораллы, гипсовые губы, пчелы, живущие в пустом черепе. «И кое-что больше, чем сон. Ты действительно моя мама?» Лита всматривалась в плоское, покрытое насекомыми лицо. «В какой-то степени. Я, этот риф и другие рифы в реке». Девочка грациозно поклонилась. Пчелы переползали на ее затылок и кружили возле Литы. Кораллы пели, плыли облака. «Почему ты ушла? Чтобы не причинить вам вред. Ты бы этого не сделала. Сделала бы». Голос девочки стал тише. Голос совсем не походил на материнский, каким его помнила Лита. «Тяжело бороться со своей природой. Видишь этих пчел?» Лита кивнула. «У тех, кто родился в Вагланде, много душ. Мы переполнены ими, и душам тесно внутри». Дыра исторгла, жужжащее облачко. «Мы становимся цельными, когда нас любят. Это сложно объяснить». Лита посмотрела под ноги и заметила, что риф усеян трупиками пчел, полосатые ручейки меж камней. «Мы поклоняемся целостности, и ищем любви чужаков. Но те, кто нас любит, платят страшную цену. Они исходят с ума, не поняв, кто внутри нас... «Истинные мы!» Мысли роились как пчелы. Из-за них гудел мозг. «Любовь бывает опасна?» Недоверчиво спросила Лита. «Нет ничего опаснее любви», сказала гипсовая девочка с дырой в голове, девочка Улей. «Я спасла твоего отца от безумия и расщепления. Я рассеялась и стала множеством. Получается, ты жива?» «Не так, как вы. Но я жива и буду жить. Мама!» — Лита поднесла к губам глиняную птичку. «Я поступаю правильно? Мой путь — это путь гармонии или нет?» «Не сомневайся!» — сказала статуя, оплывая пчелами, как свеча воском. Насекомые скрыли ее черты. «Я не успела научить тебя всему, но ты прекрасно справляешься сама». «Не справляюсь!» Лита бросилась к матери, но очутилась в облаке из пчел. Замахала руками, не страшась укусов, пошла на зыбкий шепот. «Мама! Мамочка!» «Время кончается!» — голос таял в жужжании. «За тобой идут!» «Ответь!» — крикнула Лита. «Мертвый моряк Недиди сказал, на той стороне меня боятся! Почему? Почему он так сказал?» «Потому что мертвые знают, кем ты станешь! Кем?» Пчелы облепляли веки, щекотали ноздри, забивались в ушные раковины. «На восток!» Лита распахнула глаза и судорожно вдохнула. Над ней нависали волчьи кораллы. Гармоничное мычание полипов напоминало пение с закрытым ртом. Лита привстала, тряхнула каштановыми локонами. Медальон, лакированная человека-мышь, стукнулся о раковину, висящую на груди. Хор кораллов утихал. Лита озадаченно поморгала. Обычно на их колыбельной она не видела столь ярких снов. Информация поступала иначе. Изнутри и из статуи не оживали. Лита поглядела на свистульку в своем кулаке, потом на гипсовую девочку. Статуя, как прежде, смотрела вдаль. Пчелы сонно ползали по краю дыры. Лита встала, поводила ладонями по обсохшей одежде. Над полисом двигалась торжественная процессия облаков. Одинокая лодка плыла к рифу, пассажиры покрикивали на гребца маленького испуганного рыбака. Пассажиры и сами были испуганы, как сообщили Лите чайки. Дядя Камбала и старина Тунец плыли за своей ненаглядной подопечной, боясь, как бы не очутиться вечером в застенках пыточной. Лита взъерошила волосы и отвернулась от лодки. Она глядела на восток, в полуденную дымку, а ветер обдувал вспотевшее лицо и остужал мокрые щеки. Пчелы уползали в гнездо, и мертвые знали то, что неведомо живым. Сотворение любого заклинания, сказал кнутмастер мастер Серпис, направленного на заключенных или тюремщиков, вы обязаны утвердить со мной. Несанкционированная магия будет расценена как предательство гармонии личным лорда. В тот вечер Ней, ученик Уильяма близнеца, четырежды предал гармонию. Тюльпа покинула юго-восточную башню, кивком попрощавшись с Серпесом. Прежде чем отослать сотворенную сущность, наидолго вглядывался в нее, в свою собственную копию, будто ждал, что безмозглая болванка заговорит и поведает правду. Вийон подсказал, у кого из стражей находится нужный ключ. Далее был кокон невидимости и заклинание глухоты и маленькое представление с использованием безвредного пламени. Охрана чертыхалась на первом этаже — Аней шагал по пустому коридору, бороздка ключа вдавилась в ладонь. В камере он зажег лампу. Зеркало отразило неяркий свет. Вино на разлепило веки, зрачок всплыл и зафиксировался на визитере. Ней убрал зеркало присел на корточки возле арестантки. Орг. Тише. Это я. Его пальцы ласково прошлись по щеке женщины, по бугристой скуле убрали за ушко косичку. Ресницы Банти затрепетали. Слезинка сорвалась с них. Наи подумал, качая головой. «Нам нравится заковывать тех, кого мы любим. Тех, кого стыдимся и кого ненавидим. Была бы наша воля, мы заковали бы всех. Вообще всех. И прохаживались вдоль клеток». вино смотрела ему в глаза. Они разговаривали без слов и были ближе, чем в постели. Этот минутный диалог продолжался в вечность, И в какой-то момент Ней увидел перед собой не Винону Банти, а Алексис. Девушку, которая значила для него так много и которую он сгубил, пускай неосознанно. «Ой, на... так, ой, на...» «Сейчас пройдет, малышка...» Ней улыбнулся Виноне. Жалкая то была улыбка. «Пожалуйста...» «Я освобожу тебя...» Ней прикоснулся губами к горячему лбу Виноны. Кулак его резко дернулся вверх. Короткое лезвие ножа пронзило грудную клетку Северянки. Последний выдох опалил губы убийцы. Тело обвисло на цепях. Винона Банти умерла. Пусть Творец рек простит тебя, сказал Ней, неуверенный, что сам заслужил такой милости. Публичные казни в Уазисе не проводились со дня, когда Маринг провозгласил себя властелином полиса. Чтобы поглазеть на работу палача, респектабельные граждане отправлялись в трущобы кольца. «Вот при Руа», — говорили они, — «и у каждого было свое воспоминание о лучшей из казней». Элф сожгли во внутреннем дворе министерства, и присутствовали при этом лишь колдуны и первые лица города. Но для Аэда, Немеда, Маринг сделал исключение. С самого утра в парк гармонии стекался народ. Играл оркестр. Ушлые торговцы расставили лотки со сластями и пиццей. Мальчишки разносили лимонад. Шуршали веера, дамы облачились по случаю в лучшие наряды. В полдень Немеда вывели на помост. Он трясся и звал на помощь фамильяра. Но его жабу накануне развоплотили, бросив в тигель. Диана Гулт и Клетус Мотли следили, чтобы травник не использовал магию. Но зеленомордый старик, кажется, забыл все заклинания. Под аплодисменты толпы предателя привязали к столбу. Ни один мускул не дернулся на лицах его бывших товарищей по ремеслу. «За измену!» Гудел глашатый в дымчатых очках. — За попрание гармонии и попытку свергнуть законного герцога! Маринг хищно осклабился в ложе. Сидящий по правую руку Алтон отвел взор. — Помилуйте! — вскричал немец. А зрители одобрительно заворчали. Мольбы о пощаде были музыкой для их ушей. Палач поднес факел к груди хвороста. Огонь... Разом объял старика. Толпа взвыла от счастья. Ветер подхватил дым и направил его в сторону мраморного дворца, окруженного вязами. Здесь, под золоченым символом гармонии, заседала палата министров. В окне на последнем этаже Томас Дамбли вцепился в подоконник. Пот катился по его бледному лицу. Казначей учуял запах горящей плоти, и ему показалось, что это его собственное мясо горит. Его волосы объяты пламенем, что Маринг из ложа смотрит прямо на него. «Ты следующий!» — шептали призрачные голоса секретных агентов и стукачей. «Ты, исчадия кольца, отпрыск вонючих речников, предатель, заговорщик, мы все знаем про тебя!» «Знаем, о чем ты говорил с Соролем в юридической конторе, зятя, и о разговорчиках с кардиналом, и о том, как ты помог Ном Сумахаки спрятаться здесь, в оазисе, лживый маленький толстяк. Слышишь, скрип половиц, это мы идем по твою душу!» Желудок Дамбли скрутило, его живот ходил ходуном, покрытый оспинами, щеки тряслись. Когда Аэт Немет издал предсмертный вопль, когда засвистели восторженно зрители, Томас Дамбли лишился чувств. Ранним утром из Пуарто-Полиса вышел вооруженный кок Каллен. Судно шло под командованием капитана Пакинса, больше известного по прозвищу Сынок, и его помощника. Команда насчитывала десять человек. Согласно судовым документам, на борту судна числились следующие пассажиры. Придворный колдун Георг Ней его подмастерья Лита, дочь Альпина и маркиз Алтон. Вчера судно торжественно соскользнуло в воду по слипу, смазанному китовым жиром. При спуске присутствовали рабочие семьями, женщины держали в руках ветки кораллов. На дощатом возвышении недалеко от помоста стояли Гарри Придонный, гордо вдыхающий аромат свежего карамельного лака и Георг Ней. Фамильяры колдунов резвились в горе Стружки. «К спуску готовьсь!» Музыканты на причальной стенке ударили в барабаны, дунули в трубы, зрители загудели, молотки выбили деревянные подпоры. И кален полетел вперед по задымившемуся настилу, взметнул столбы брызг, вздрогнул и закачался на вспененной волне, а падая, затрепетали на ветру концы разорванной шелковой ленты. Уже на воде на борт Кога установили две каранады и четыре легкие речные пушки. Набили припасами трюм, закончили оснащение. Борта судна опоясывал слой каменного дуба, достойный ответ пушечным ядрам и зажигательным бомбам. Солнце окутывало призрачная дымка, накрапывал теплый дождик. Тускло блестели надраенные медные поручни и части. Прямоугольный, украшенный символом гармонии парус надулся ветром, на реи плескались вымпелы. Ней сидел на шкафуте под парусиновым тентом. Накинутый на плечи плащ, собранные в косичку волосы с ранней сединой, сосредоточенный на руках взгляд. "Полбарто право", донеслось со шканцев. "Руль, полбарта право", доложил рулевой. Наи надавил большим пальцем на защёлку и снял изогнутый магазин, опустил предохранитель, передёрнул затвор и нажал на спусковой крючок. Выбил ребром ладони шомпол, взялся за приклад, приподнял и отделил крышку ствольной коробки. Достал из затворной рамы возвратный механизм, следом саму раму вместе с затвором, затем трубку для отвода пороховых газов. «Отводить! Руль девять градусов лево!» Прозвенели два сдвоенных удара корабельных склянок, и Ней положил разобранный автомат на отрез ткани. Каллен шел галсами по несколько миль. Капитан Пакинс вел судно в дальний восточный рейс.